До автобусной станции мы доехали за несколько минут, и только там Элен возобновила попытки уговорить меня одуматься. «Ты понимаешь, что у твоего побега будут последствия?» Я взяла ее за руку. «Спасибо, Элен Ты опять помогла мне. Ты была очень хорошим другом, но я уже все решила». «И в том, что ты для себя решила, мне места нет». Я села на первый автобус, отправлявшийся на юг, Последние 16 месяцев я прожила с радостью в сердце, но теперь я спасалась бегством. Образ Джо Руби в постели мучил меня. Если до этого я жила так, словно никогда не знала слез, то сейчас я плакала без остановки. Мне хотелось забыться сном, но я не отваживалась закрыть глаза, потому что боялась того, что они могут увидеть. Каждый раз, когда я думала, что Руби бегала к поклонникам, она была с Джо. И она не пыталась мне об этом сказать, потому что решила, что мне будет лучше справиться со своей влюбленностью самостоятельно. Автобус остановился на заправке, и я пошла в туалет. Из зеркала на меня посмотрело бледное привидение. Алый лак на ногтях казался жутковато кровавым на фоне цвета пальцев. Не знаю, чего я ожидала от этого места, кинозвезд, приветствующих меня, только что сошедшую со ступеней автобуса в Лос-Анджелесе, лимузинов с шоферами, проплывающих вдоль бульваров, усаженных пальмами, особняков, окруженных огромными газонами, инкрустированных бриллиантами тротуаров, блеской роскоши на каждом шагу. То, что я видела из окна местного автобуса, ехавшего вдоль Сансет-бульвара, было серым и непримечательным. Маленькие домики, с спотрескавшиеся и начавшей обсыпаться краской, пожелтевшие от солнца герании рабочие, усердно трудящиеся возле тротуаров. Сняв меблированную комнату на Айвар-авеню в Голливуде, я спрятала мамин конверт под ящиком комода и пообещала не тратить деньги так легкомысленно, как делала это в Сан-Франциско. Мне было уже девять лет, и я была преисполнена решимости стать настоящей звездой, чтобы компенсировать страдания разбитого сердца. В первую очередь я отправилась на киностудию «Парамаунт», Ворота, отделявшие ее помещение от остального мира, выглядели именно так, как на экране. «Я бы хотела пройти в отдел по отбору актеров», — обратилась я к охраннику. «Вам назначено?» «Нет». «В таком случае, мисс, сожалею, но не могу вас пропустить». Тогда я пошла в другие студии — Warner Brothers, Columbia Pictures, 20-й век Fox и прочее, но и там меня не пустили за ворота. Нужно было выбрать новую стратегию — Найдя в телефонном справочнике список театральных агентов, я решила посетить их всех по алфавиту и начала с офиса человека по имени Абель арун «На самом деле моя фамилия не арун признался мне лысеющий мужчина, пригласив в свой личный кабинет. «Но мой псевдоним гарантирует, что юные таланты, такие как вы, обратятся сначала ко мне. Прошу вас, присаживайтесь на диван». Я была не настолько наивна, чтобы согласиться на такое собеседование, но, пройдя по всем агентствам по списку, Бронштейн, Тарел ищет таланты и новые лица, столкнулась с тем, что оно является основным и единственным способом устроиться на работу. А поскольку мой ответ был неизменно «нет, благодарю», я ее и не нашла. Отказ от секса с агентами был не единственной причиной неудачи. Я просматривала объявления о вакансиях в местных газетах «Вэра Йети» и «Голливудский репортер», но требовались только белые. Я сходила в местный Чайна-таун, но там не оказалось ни одного ночного клуба. К моим печалям добавились новые проблемы. Теперь я была совершенно одна, и некому было мне помочь. Мне надо было стать сильнее или повзрослеть, как сказала Руби. Я спала почти без одежды, пытаясь приучить себя к холоду, и из соображения экономии везде ходило пешком. Вспоминая о Руби и Джо, я отвлекала себя растяжкой и тренировками, стоя у спинки стула вместо станка. Я говорила себе, и раньше доводилось преодолевать невзгоды, справишься и теперь. Однако жизнь не торопилась оправдывать мои ожидания. Чем хуже у меня обстояли дела, тем чаще я задумывалась о родителях и о том, почему я никогда не сдамся и не вернусь к ним. Я часто спрашивала маму, как мы оказались в плейн сити и она рассказывала одну и ту же историю, связанную с моим рождением. Родители тогда жили в Сан-Франциско. Дела у них шли так хорошо, что они имели машину, одну из первых крытых фортовских моделей «Т», разумеется, подержанную. Однажды на выходных они поехали в город в Калифорнии Себастопол за яблоками. «У меня внезапно начались схватки», — рассказывала мама. Но поскольку они были редкими, я не волновалась. Мы потихоньку ехали назад в Сан-Франциско, но когда добрались до Сан-Рафаэля, выяснилось, что мне надо немедленно ехать в больницу, но в больнице нам отказали в помощи, сказали, что не станут лечить китаянку. Какими нужно быть людьми, чтобы отказать в помощи рожающей женщине? Такими, каких я каждый день видела на улицах Лос-Анджелеса. «Ты родилась на обочине», — говорила мама. Вот потому у тебя такие беспокойные ноги. Мы смотрели на тебя, нашу драгоценную девочку, и твой отец сказал, она у нас не ходить будет, а танцевать. Он уже тогда видел твой талант. И тогда же он решил, что нам надо переехать туда, где люди еще не привыкли ненавидеть китайцев, и мы поехали на восток». В сити у нас сломалась машина. Папа оставил ее у дилеров Форда на Мейн-стрит и пошел искать гостиницу, но в этом крохотном городке гостиниц не было. Нас пустил к себе переночевать преподобный Рейнольдс из Методистской церкви. Со временем отец арендовал двухэтажное здание на Чиликот, второй по оживленности улице, в городке. Мы поселились на втором этаже, а на первом папа сделал прачечную. Он был настоящим мечтателем, поэтому потратил уйму денег на сверкающую неоновую вывеску. «Прачечная мистер Али. Яркий свет, который заливал по ночам окно моей спальни. Но жизнь мечтателей полна разочарований. Это и произошло с моим отцом, и теперь я понимала его как нельзя лучше». Родители ушли от культуры и традиций своего родного народа и попытались заменить их всем звездно-полосатым. Я вспомнила детство – подружку Вельму, воскресные походы в церковь, танцы в студии Мисмалер